Глава пятая. Последу убийц. Утром Лыков ввалился в городское полицейское управление. Там скучал в одиночестве помощник полицмейстера. Увидев, что питерец улыбается, руга спросил. «С чего это у вас хорошее настроение?» А звездополы освободили. «Как? Совсем?» Из душегубов в чистую отставку. И статский советник рассказал титулярному о перепятиях последних дней. Тот ахал и ухал, потом долго разглядывал находки из конверта. Алексей Николаевич дал ему свести концы с концами и спросил в лоб. «Кого из банкиров вы подозревали бы на моем месте?» Белановича? Он управляющий и там, и там». Руга запротестовал. «Василий Арсеньевич не годится по характеру. Могу выдать в том заверенную справку». «Тогда кто?» «Вы же знаете в Смоленске всех». «Не всех, конечно, однако многих. А банковские служащие... Мы в полиции с ними редко пересекаемся». «Владимир Эдуардович, давайте честно. Я поймал их на мошенничестве». Думаю, тут мотив для убийства Августа Маппетет. Шантажировала? А ведь иначе зачем ей хранить такие документы? Правильно. Так у кого она была на содержании? Вижу по вашему лицу, что вы уже догадались. Помощник полицмейстера потёр лоб, потом брякнул. А, чего его покрывать? Да, догадался. Это Люциан Болеславович Зарако-Зараковский. И кто же он? «Оценщик крестьянского поземельного и дворянского земельного банков. Очень важный человек. Как оценит имение, так оно и будет стоить. Правление подписывает его цифры без проверки». «Оценивает он в зависимости от того, сколько ему сунут в лапу», — предположил сыщик. «Достоверно я этого не знаю, но живет Люциан Болеславович непосредством» и он состоял в отношениях с Августой Маппетет. «Ходили такие слухи», — лаконично ответил титулярный советник. «Надо провести расследование. Где ваш начальник?» «Гипнер? Думаю, он еще спит. Так рано его на службе не бывает». «Ничего себе рано, десять часов», — возмутился Алексей Николаевич. «Ехал бы он поскорее в свой Киев, а то тут от него никакой пользы». — Но что насчет расследования? — Лучше поручить его жандармам, — предложил Руга. — А мы, общая полиция, поможем. — Зарако-зараковская личность популярная? — В кругах любителей рисовать на зеленом сукне цифры столбиком весьма. — Картежник. — Заядлый. — Если он имеет отношение к убийству Маппетет, как нам не спугнуть его своим расследованием? Тут Владимир Эдуардович высказал здравое предложение. «Пускай управляющий пошлет его в командировку по уездам. Дней на пять. За это время выясним его счета, круг общения, есть ли долги, движимое имущество, ценные бумаги и прочее». «Верно. Но кто попросит об этом Белановича? Жандармы?» Руга протестующая помотал головой. «Подполковник Пухловский?» у них с управляющим взаимная неприязнь. Лучше всего, если бы Белановича приватно попросил об этом сам губернатор. — Скобека я могу поговорить. Сразу рубанул Лыков. — Дмитрий Дмитриевич мне не откажет. — Вот и поговорите. Если Азвистопола освободили, очень скоро об этом узнает и пан Зараковский. Тогда он поймет, что открыто новое дознание, и он под подозрением. Надо действовать быстро. Лыков одобрил ход мысли титулярного советника. «Вы рассуждаете, как заправский сыщик. Не хотите возглавить отделение после ухода Ткачева?» Кобека уже нашел ему замену. «В Туле? Некий Моисеев?» «Да и не сыщик я вовсе, а бюрократ-администратор». «Жаль. Я бы вас натаскал. Стали бы настоящим сыщиком. Ну, толкну пока грундуля». Я дал ему несколько поручений. Пусть доложит, что удалось сделать. А вечером поговорю с Дмитрием Дмитриевичем. Пора взять пана Зараковского под лупу. Алексей Николаевич отыскал надзирателя в комнате сыскного отделения на первом этаже. Тот писал рапорт. Увидев статского советника, коллежский регистратор встал. — Здравия желаю, Алексей Николаевич. Вот, формулирую. Опрос жителей офицерской слободы дал важные сведения. Люди видели двух незнакомцев, один из которых ухоженный пан, а второй колоссального роста. Грундуль разинул рот. — Но откуда? Питерец показал Смолянину заключение городового врача Помилуйко, а затем сообщил, что обвиняемый подозреваемый Азвистопола уже и неподозреваемый, и необвиняемый, и подъезжает сейчас к Балагому. — А теперь прошу вас сообщить подробности. Высокого роста примета знатная, слов нет. Но долговязых бандитов много. Цвет волос, прическа, голос, походка — что-нибудь известно? — Кое-что узнать удалось, — Грундуль глянул в свои записи. — Да, очень высокий, корпусный, ходит в развалку, заметно сутулиться. — Голова маленькая? — Так точно. — Алексей Николаевич. Вы что ли уже опознали кого по приметам? Пока нет, но подозрения копятся. А второй, похожий на пана, калишский регистратор опять заглянул в листок. По второму почти нет сведений. Он был в надвинутой на лицо шляпе. Одет авантажно. Вот что вспомнили сразу двое. Уходили они под утро? Еще в темноте, потому приметы такие расплывчатые. Лыков прошелся по комнате, глянул в окно, потер виски. — Так, что еще? — Выяснили, почему у Августы Мапетет не было дворника? — Выяснили, что до недавнего времени он имелся, а потом уволился. — Кто он и почему уволился? — остановился напротив надзирателя статский советник. — Крестьянин Федор Иванов, непременный член кабака, пьянь. Говорят, он теперь курьер в окружном суде. Почему взял расчет, выясняем. Хочу с ним сегодня встретиться. А ломбарды, ювелиры, барыги? Ими занимается надзиратель сапожников. К вечеру сделает вам доклад. Да, Владимир Иванович, дополните список разыскиваемых вещей с оболиной шкуркой. Развистополок привез ее в подарок мисс Олене, а мы мех при обыске не нашли, верно? — Так точно. Впишу. Через час Сапожников будет сюда телефонировать. Я ему сообщу. Лыков развернул принесенный кулюк и разложил на столе дорогой китайский чай, сахар и мятные пряники. Он, как человек денежный, всегда старался побаловать коллег, получающих скромные жалования. — Угощайтесь. Это на всех, включая городовых. — Благодарствуйте! — обрадовался коллегский регистратор. «Ух ты! Я такое и не пил никогда! Кукусин розовый! Сколько же он стоит?» «Да пустяки!» «Расскажите мне о криминальной обстановке в Смоленске. Много ли преступлений, какие из них массовые, что с преступным элементом, свои приезжие, есть ли беглые, случаются ли выдающиеся из ряда происшествия, что с убийствами, где у вас беспокойные места, притоны и опасные улицы?» Грундуль сначала заварил из самовара чай и только потом стал отвечать. «Если про убийство, то, слава богу, с этим в Смоленске недобор. О прошлом годе было всего одно, и мы его раскрыли. В этом смысле наш город тихий. А другие преступления?» «Я вам, Алексей Николаевич, сейчас зачитаю статистику. Мы же каждый месяц отправляем отчет вам в департамент полиции». «Так вот...» Надзиратель снял с полки фолиант, раскрыл в нужном месте. «Ага. Январь. Пятнадцать краж, из которых раскрыто десять. Семь мошенничеств. Все раскрыты. Две железнодорожные кражи и один случай сбыта фальшивых кредитных билетов. Февраль выдался тихий, всего шесть краж и четыре мошенничества. Март уже хуже. Четыре кражи, мошенничество один случай торговли живым товаром и аж четыре ограбления церквей. Последние все раскрыты. Вы спрашивали про выдающиеся преступления. Одно такое как раз случилось в Кафедральном Успенском соборе. Некий Ходоренко, мелкий злец отличился, задал нам работы. Он обокрал не больше ни меньше, как главную нашу святыню чудотворную икону Смоленской Божией Матери одигитрии Образ знаменитый, много на его украшения жертвовали, и оклад выложен большим количеством драгоценных камней. И этот мерзавец украл 4 бриллианта. Зубами сволочь выдирал, когда прикладывался к иконе. Сторожа обнаружили только на другой день. Ходоренко успел снести камни тем самым нечистоплотным ювелиром, которых мы сейчас опрашиваем. Ребята догадались, откуда камни, но купили их, не моргнув глазом, за 400 рублей, два разных ювелира. Один взял более ценные и в тот же день отвез их в Москву, где толкнул другому жулику уже за две тысячи. Второй тоже уехал, в Витебск, и там продал свою долю. Грундуль откашлялся для солидности и гордо завершил. Все камни мы нашли всего за неделю и вернули в оклад. Имею за это благодарность от его превосходительства, господина губернатора, и денежную награду. — Очень хорошо, Владимир Иванович. Вижу, вы свое дело знаете. — А что в апреле? Ближе к лету количество преступлений всегда увеличивается. — Именно так. В самую точку ваше высокородие. Месяц только что завершился, итоги мы подбили. «Двадцать девять простых краж. Раскрыто лишь десять. Плюс четыре кражи со взломом, из них раскрыты две. Три случая конократства, три мошенничества, один поджог и одна растрата. И одно убийство», — напомнил Лыков, из-за которого я и приехал. «Да, оскоромились. Кстати, вчера произошло новое убийство, по неосторожности». В саду Грейлиха по окопной улице мальчик Дмитрий Васильев, 14 лет от роду, застрелил из револьвера Лефаше своего товарища, витебского мещанина Василия шацева 19 лет. Ну, несчастный случай, тут дознавать нечего. Понятно. — Как и везде, главное злодеяние у вас — кражи. А беглые каторжники, к примеру, есть? которые, по агентурным сведениям, скрываются в городе или окрестностях. «О прошлом годе имел место случай», — вспомнил надзиратель. «Не здесь, а в Бельском уезде. В пределах верховья Малышкинской волости был совершён ряд убийств с целью грабежа. Подозревали двух местных крестьян, как раз беглых каторжников. Главным был некто Васильев». Крестьянин деревни волкова ранее получивший двенадцать лет и бежавший из Зерентуя. Так вот, когда их увидели, то пустили в погоню стражников. Те схватили Васильева живьем по возле станции Издежково Александровской железной дороги, а второго там же окружили, и он, не желая сдаться, вспорол себе живот ножом. Представляете, как японский самурай. — Я помню этот случай по сводкам, — кивнул Лыков. — Но он давнишний, июнь прошлого года. С тех пор никто у вас тут не пробегал? Ведь в Смоленске имеется временная каторжная тюрьма. — Точно так, Алексей Николаевич, имеется. На краю города, в краснинской Слободе, обок с арестантскими ротами. Но оттуда никто пока еще не сумел сдернуть. Другие беглецы... — Да вроде нет. По шкуркам не видать. Шкурка. Донесение осведомителя. Какова криминальная обстановка в целом? Где беспокойные места, притоны, по окраинам? Грундуль крякнул. — Ха! Да где угодно может быть притон. Вон по зеленому ручью пройтись, черт ногу сломит, словно в деревне, а не в крепости в губернском городе. «Да, я обратил внимание, когда хотел там прогуляться», — поддержал Смолянина Лыков. «Сам-то нижегородец. И у нас тоже есть Кремль, на сто лет старше вашего. Но он втрое меньше и весь ровный вылизанный. Последние жилые дома оттуда убрали еще при Александре Первом. А у вас полгорода живет внутри стен. И чего там только нет. Но отчего вы Кремль крепостью называете?» «Так уж повелось». Кремль — не смоленское слово. Мы говорим «крепость» или «стена». Понятно. Но вернемся к беспокойным местам. Я как раз об этом. В доходных домах или на постоялых дворах мы учет жильцов ведем. Там с пропиской строго. А вот обывательские дома в них нашего глазу нет. К тому же Зеленому ручью, или хоть по Георгиевскому, поселит мещанин у себя темного человека. Полиция когда еще узнает? И если даже ни одного, а целую шайку? Обыватели нас не любят. И никогда не скажут, если те жильцы не будут им докучать. Население с полицией находится во враждебных отношениях. Так повелось по всей Руси. Агентура? Та тоже не все сообщает. Боятся люди. Давайте ближе к делу, Владимир Иванович. Значит, притоны могут быть где угодно. «Но есть же места, где их больше всего?» «Есть такие». Грундуль подошел к карте города, висевшей на стене. «Вот самое беспокойное место. Рачевка. Главная наша болячка». Он показал слободу на левом берегу Днепра, выше Кремля по течению. «Она начинается прямо под крепостными стенами и занимает немалое пространство. Делится Рачевка на две половины». Духовскую и Окупную. Границей служит ручей с тем же названием. Народ в Слободе живет дрочливый, буйный. Ходит биться на кулачки с донщиной и ямщиной. Это местности на другом берегу. Промышленности никакой нет, кроме спичечного завода Чернова. Имеется, правда, еще спиртоочистительный завод. Вот он. Но рачевских жителей туда не берут, потому как они имеют обыкновение Опиваться до смерти. Слобода тянется вверх по реке почти до Шейна окопа. Это деревня такая пригородная, где в 1634 году стояла лагерем армия воеводы Шейна, обсаждавшая польский гарнизон Смоленска. Остались следы тех укреплений. Отсюда и название. Здесь еще Шейновский мост Ригарловской железной дороги, которая переходит по нему на правый берег. Далее я бы назвал другую Слободу, напротив Рачевки, за Крупашевским ручьем. Называется она садки. Есть верхние садки и нижние. Дальше на восток — старое еврейское кладбище. И много евреев проживает в тех садках. Соответственно, там процветает мошенничество, укрывательство конокрадов, распространение фальшивой монеты и почтовых марок, фабрикация паспортов, Скупка краденого, тайная проституция, незаконная торговля вином — весь, как говорится, букет. Грундуль ткнул в карту левее. «Вот еще один темный угол. за днепровье Оно у нас все лиховатое. На высоком берегу еще почище. Присутственные места, парки, гимназии и лучшие магазины. А там, почитай, вся промышленность. Особенно вокруг вокзалов» паровые мельницы маливанова и товарищества Розенблюмы-Элькинт, маслобойный завод Девкина, чугунолитейный Гофмана, катушечная фабрика Гергарди, три пивоваренных завода акционерного общества Ефременкова и Мочульского, кафельный завод Будникова, и еще шесть кожевенных заводов, десять кирпичных и девять экипажных. А к северу военный госпиталь, земская больница, два кладбища. Далее, почитай уже за городом, летние лагеря для войск, интендантские склады, уволоченная дача и казармы Копорского полка. Все вместе плохо просматривается полицией. Особенно вот эти три рынка, включая толкучий, на котором чуть не в открытую продается краденые. Далее к западу донщина малоустроенная местность, где процветает воровство железных дорог. Кварталы между Витебским шоссе и Днепром беспокойны в криминальном отношении. Хулиганы и все такое. Бойня, товарные станции железных дорог, склады тряпичников, пивные винные лавки, опасные трактиры и номера, где селят без прописки. — А что здесь? — Лыков ткнул в улочки правобережья ниже Кремля. — Здесь Свирская Слобода. Примерно то же самое. Правда, казармы войск немного сдерживают разгул местного населения. Софийский полк и 13-й саперный батальон так или иначе дисциплинируют. Но дрянные солдаты всегда тыщут поблизости и водку, и карты изговорчивых девок. Алексей Николаевич еще какое-то время разглядывал карту, словно хотел увидеть на ней крестик с обозначением «убийцы прячутся здесь». Потом опять стал расспрашивать надзирателя. Кражи, хулиганство, мошенничество. Даже был один случай торговли живым товаром. А посерьезнее есть? Вот, в январе, к примеру, городовой третьей части Афон Куликов арестовал на Новопетербургской улице безобразника, избивавшего женщину. Ну, повел его в часть, а на него напали сразу семеро, чтобы освободить своего. Напали зверски, не шутя, повалили на землю, отобрали шашку. Но Куликов вынул револьверы и бах, одного сразу наповал. Остальные разбежались. Аннинскую медаль ему, Давич, за это прислали. — Владимир Иванович, вы мне толкуете про то же хулиганство, а разбой случается? — Августум и Петет зарезали с большим знанием дела профессионально. Коллежский регистратор развел руками не смоленское преступление. Грабежи бывают, простые, раз-другой в году. Про разбои ничего не могу вспомнить». «Благословенный город», — воскликнул Лыков. «Особенно в сравнении с Ростовом или Иркутском. Вот где надо дослуживать свой век полицмейстером Затем развил мысль. «Значит, мы можем предположить, что убивал разводку пришлый душегуб, верно?» Надзиратель молча смотрел на питерца и ждал продолжения. Оно не замедлило последовать. Жители офицерской слободы видели в ночь убийства двух неизвестных. Один огромного роста сутулый. Им мы скоро займемся. Второй в шляпе, элегантно одетый. Полагаю, этот второй и есть содержатель госпожи Мапитет. И зовут его Зарако-Зараковский. — Вот как! — заинтересовался надзиратель. — Вы уже и фамилию знаете. Мне ее сейчас подсказал помощник полицмейстера Руга. а Но ну точно он! Поляк! — Поляк. И, что важно, оценщик обоих земельных банков. К тому добавьте, что живет непосредством. Видимо, имеет доходы на стороне. «Думаю, найденные в тайнике заявки — его рук дело». «А с разводкой его прежде видали, или это лишь предположение господина титулярного советника?» Владимир Эдуардович сказал, что ходили такие разговоры насчет того, что они любовники. «Горячо!» — воскликнул Грундуль. «Все сходится». «Пока да». Но в сыске часто бывает. Улики, однако, одной, стройно и красиво. А потом у подозреваемого оказывается алиби. Надо взять светлейшего пана в проследку. Я вечером иду к губернатору, познакомлю его с нашими подозрениями и попрошу отправить Зараковского куда-нибудь в уезд, оценить залог. Пусть несколько дней его не будет в Смоленске. За это время мы наведем о нем справки в том числе и силами сыскного отделения. — Понятно. Лыков порылся в карманах и выложил какое-то отношение. — Вот еще новость. Когда я узнал, что наш душегуб, что называется «колокольня-деверь», то вспомнил одно циркулярное письмо департамента полиции. Мы рассылали его в начале зимы. Я порылся сейчас во входящих бумагах и нашел. Зачитайте вслух. Текст слово в слово переписан из рапорта поневежского исправника. Там странные есть обороты, но не обращайте внимания, главный смысл. Калишский регистратор взял бланк. В это время вошли три остальных надзирателя — Сапожников, Авдеев и Корнильев, и с ними городовой сыскного отделение Лягушкин. Питерец приложил палец к губам и кивнул на стулья. Те сели, Грундуль начал читать. Разыскивается, как убийца Екатерины Смедович, крестьянин Ковенской губернии Паневерского уезда, Казимир Адамов Вячес, он же Вячесов. Приметы. роста очень высокого, необыкновенного. Сильно сутулый, голова маленькая, волосы на голове носит на лоб, прическу носит, набок, глаза серые, на белке имеются кровяные жилки. Глаза средней величины, брови большие, темные, округляют глаза, между ними небольшой промежуток. На лбу много морщин, лоб небольшой, переносие тонкое, острое, к концу нос раздается, и ноздри очень широко раздуваются, вздернут кверху. Губы небольшие, сжатые, зубы большие, желтоватые, лицо продолговатое с выдающимися скулами худощавая без усов и бороды на подбородке имеет с одной стороны несколько светлых волосков подбородок с разделом шея длинная с большим адамовым яблоком уши большие кверху вогнутые походка в развалку палец на левой руке с черрным ногтем до половины согнанным обладает огромной физической силой Взгляд угрюмый, говорит тихо тонким голосом, на польском и русском языках. Природный его язык литовский. Фуф, сколько примет. Статский советник напомнил. Есть и наши. Высокий, сутулый, походка в развалку, маленькая голова. Да, совпадений слишком много. Думаете, это он? Кто? «Кто он?» — закричали пришедшие. Тут дверь опять распахнулась, и на пороге появился Ткачев. Увидав питерца, он нерешительно застыл. Тот махнул рукой. «Заходите, господин губернский секретарь, нам надо объясниться». Начальник отделения зашел и настороженно смотрел на статского советника. Тот начал, стараясь быть максимально вежливым как вы помните, приказом начальника губернии мне доверен поиск убийц потомственной почетной гражданки Мапитет. После того, как вы арестовали невиновного человека...» Ткачев дернулся, но смолчал. Лыков продолжил. «Нам необходимо наладить служебное взаимодействие. Никто не снимал с вас обязанности начальника сыскного отделения. И у вас, и у ваших подчиненных есть текущие дела. В их рамках вы по-прежнему даете им приказания Проверяете исполнение, все как обычно. А я занимаюсь самым сложным и первоочередным делом – убийством. Поэтому мои распоряжения идут к исполнению в первую очередь, ваши во вторую. Так заведено во всех сыскных отделениях от Варшавы до Якутска. Так же будет и в Смоленске. Вы меня поняли? Ткачев погонял по лицу желваки и, видимо, решил не ссориться со столичным волкодавом. Так и так, скоро уезжать, лучше перетерпеть. «Да, понял. Разрешите уточнить, согласовано ли это с господином полицмейстером? — Пока нет, ибо мне не удалось сегодня обнаружить коллежского советника Гепнера на службе, что довольно безответственно с его стороны». Но тут компетенция губернатора. Я увижу с ним и изложу ситуацию, думаю, его превосходительство рассудит. Губернский секретарь предложил. Не возражаете, если я пока посижу в сторонке, послушаю. Когда вы закончите, наступит моя очередь. Пожалуйста. Более того, если вы примете участие в обсуждении, шёл бы это весьма полезным для дела. Как неожиданно. Без объяснений на повышенных тонах два сыщика помирились. В результате статский советник сделал подробный доклад всему штатному составу отделения плюс городовому лягушкину. Смоленские лекоки узнали, что подозреваемый теперь оценщик зарако раковский и что в сообщниках у него, возможно, состоит разыскиваемый опасный преступник Казимир Вячес. «Алексей Николаевич!» поднял руку, как ученик в школе, надзиратель Корнильев. «А что там за история? Вячес обвиняется в убийстве какой-то Смедович». «Да, история вышла невеселая». Ковенская мещанка Екатерина Смедович сдала комнату в своем доме приезжим полякам, но вскоре заподозрила, что те занимаются шпионажем. «В пользу не то Германии, не то Австро-Венгрии» и донесла о своих наблюдениях в губернское жандармское управление. К ней пришли с обыском и обнаружили у жильцов динамитные патроны. Краки крепости Оссовец. На этом месте питерец осекся, хлопнул себя по лбу, но выправился и продолжил. Оссовец, а также шифрованную переписку. Одним словом, подозрения подтвердились. Шпионов упекли в тюрьму, а мещанку вскоре нашли зарезанной. Тоже три ножевых раны. Ковенские сыщики сумели установить личность убийцы, но не сумели его поймать. И вот весьма возможно, хотя и нельзя пока утверждать это с уверенностью, долговязый душегуб прибыл в Смоленск. И, что любопытно, снова якшается с поляками. Но в Ковна был шпионаж. «А у нас рядовое мошенничество», — разумно возразил Ткачев. «Увы, Николай Евдокимович, если бы так. Я не хотел говорить раньше времени, но сейчас придется. Я нашел в том же конверте, что лежал за кухонным ларем, секретные бумаги военного министерства. Так что у нас тоже шпионаж». Чины отделения были поражены. Что делать вражеским шпионам в Смоленске? До границы далеко, крепостей и укреплений нет. Мирный город. Но питерец развеял их сомнения. 14% населения губернии — регулярные войска. В самом городе квартируют штаб корпуса и три пехотных полка — Софийский, Нарвский и Копорский. А еще местная бригада — и 1 артиллерийская бригада. Имеется в виду Смоленская резервная бригада. Есть войска и в уездах. В Вязьме стоит третий й тяжелый артиллерийский дивизион, в Гжатске — 13-й мартирный дивизион, в Рославле — Невский пехотный полк. Военных хоть в бочке засаливай. 17 тысяч общим счетом. А сейчас в армии идут реформы которые очень интересны предполагаемым противникам. «Надо сообщить жандармам, пускай они занимаются этим делом», решительно высказался губернский секретарь. «Я собираюсь встретиться с подполковником Пухловским», сообщил статский советник. «Вот и сдайте все ему». «Николай Евдокимович, вы же сыщик. У вас в городе убили женщину. Злодей на свободе». Мы знаем, что он безжалостен и опасен. И вы желаете отстраниться? Мы ведем дознание и продолжим его вести. А жандармы нам помогут. Лыков продолжил инструктаж для чинов отделения. Всю секретную агентуру надо ориентировать на поиск Вячеса. У него столько особых примет, что хватит на пятерых. Черный ноготь, скорее всего, уже слез, а вот сутулость издалека бросающийся в глаза рост, походка в развалку остались. Пусть осведы прощупают притоны, и горные дома, бордели, низкопробные клубы, синематографы и темные трактиры. Гигант сделал свое дело, получил плату и сейчас где-то ее пропивает. Далее необходимо немедленно взять под наблюдение Зарако-Зараковского. Днями его отошлют в командировку, И тогда можно будет сделать негласный обыск его служебного кабинета и квартиры. А пока следить, глаз не спускать. Если догадка Лыкова верна, он должен общаться со своим подручным. Вячес в циркулярном розыске. При обнаружении его нужно немедленно арестовать. Но злодей очень силен. Надо быть осторожнее и подготовиться. Лучше без статского советника и не пытаться. «А уж я загну ему салазки», — пообещал питерец. Надзиратели хмыкнули, но он пропустил это мимо ушей. «Если придется схватиться с детиной ростом тринадцать вершков, вот тогда и покажем себя». Последним вопросом повестки был обход ломбардов и ювелиров. Алексей Николаевич потребовал от Сапожникова отчет. Оказалось, что они с Авдеевым сегодня полдня искали колье и перстень и разделили задачи. Сапожников расспрашивал держателей ломбардов и судных касс, а его напарник — ювелиров. Первым доложил Авдеев, и его отчет разочаровал сыщика. Ювелиры божились, что в глаза не видели никаких изумрудов с жемчугами. Если они и врали, то весьма убедительно. — Константин Дмитриевич, — обратился к надзирателю питерец, — тех ювелиров, что заморались в краже бриллиантов с оклада Адигитрии, вы тоже допросили? — С них первых я и начал, — ответил Авдеев. — Но впустую. Думаю, им тогда хорошую отстрастку дали. Суда над Ходоренко еще не было, и с ребят могут спросить. Вот они и опасаются, ведут себя осторожно. весьма вероятно Поддержал не имеющего чина статский советник и обратился к Сапожникову. — Николай Степанович, а что у вас? Второй не имеющий чина лукаво улыбнулся. — У нас кое-что есть. Сыскные навострили уши. Надзиратель продолжил уже серьезно. Я начал с опроса агентуры, и один освет дал наводку. Есть такой Ливон Бодрецов, армянин. Держит судную кассу на Бельской улице. А Свет пробовал сдать ему нынче пенсне из нового золота. Будто бы и на базаре нашел. Но, скорее всего, врет. Стащил он его. Так вот, Бодрецов разговаривать с ним не стал, велел зайти позже. Он был очень оживлен, как будто провернул удачную сделку. А перед этим от него вышел хлопец, очень высокого росту. Надзиратели загалдели, но статский советник хлопнул по столу. — Тихо, господа! — Это все, Николай Степанович? — Не все, но главное. Я пытался по горячим следам допросить армяшку но жена сказала, что он спешно уехал в Москву. Не иначе продавать или колье, или перстень, или все сразу. — Или мех соболя, — добавил Лыков. — Какого еще соболя? — удивились соскные. — Про это речи не было. А Звистопола взял его с собой для подарка разводки. Мех исчез, значит, убийца его тоже присвоил. Тут заговорил Ткачев. — Что же вы раньше молчали, Алексей Николаевич? Я видел сегодня хороший воротник в городском ломбарде. Раньше его там не имелось. Соболя до Смоленска нечасто доходят. «Давайте подробнее, Николай Евдокимович. Где этот ломбард?» «В здании городской думы на Большой Дворянской. Криминальное место. Часто вы там ловите краденое». «Нет, что вы!» — удивил Питер Цоткачев. «Заведующий ломбардом весьма почтенный человек Иосиф Львович Корановский. Он уже тринадцать лет на должности. Навел там порядок». За безупречную службу получил звание почетного гражданина. У короновского с ворами разговор короткий. — Значит, если я приду к нему, покажу полицейский билет и попрошу рассказать про мех, он честно мне все сообщит? — Конечно, — заверил питерца начальник сыскного отделения, и надзиратели его поддержали.